Глава 28. От неожиданности Маргарита остановилась. Глеб, летящий вперед, даже не сразу сообразил, что потерял спутницу и прошел по инерции еще пару шагов. Потом обернулся: Что такое? Что еще за девушка? Кого там мой братец, подцепить успел в этом баре? Рассказывай давай! потребовала Марго. Подцепить это сильно сказано! хмыкнул Левицкий. Я бы сказал, чересчур сильно. Они даже не знакомы. Но она благополучно сперла его портфель при этом, скривилась Рита, пытаясь хоть как-то выстроить цепочку. Насколько я понимаю ситуацию, она ничего не крала. Там довольно запутанно, Олег рассказал, но ситуация примерно следующая. Начал пересказывать глеб. Шел наш не совсем трезвый Ромео, решил срезать через гаражи. Ну а там эта гоб-компашка прикопалась к девчонке одной. Она здесь давно живет, всегда через гаражи срезает и ее не трогают. А в этот раз им шли, а под хвост попала, лидер начал к ней клеиться. И тут наш Ромео в лучших чувствах. Дальше уже мои предположения. Возможно, он сунул ей в руки портфель, сам полез в драку. Но она испугалась и под шумок сбежала. «Как она могла его одного бросить?» — возмутилась Маргарита. «Если она видела, как они вчетвером или в пятером на него накинулись, почему не вмешалась? Почему не позвала на помощь?» «А ты бы позвала?» — скептически спросил Глеб, но ответ ему не потребовался. Увидел все по ее лицу. Тяжко вздохнул. Сумасшедшая. Да, его катастрофа бы и на помощь позвала ей хуже того в драку бы полезла, и даже не подумала бы о том, что сама может пострадать. Рита, он слегка дернул ее за прядь, привлекая внимание. Пообещай мне, пожалуйста, одну вещь. Какую? Не стукнуть ее чем-нибудь тяжелым за то, что Тошка из-за нее пострадал. Ладно, обещаю, с тоской сказала Марго. «Хотя хочется очень». «Нет. Если вдруг вляпаешься в такую ситуацию, черт тебя подери, не лезь на рожон». С неожиданной злостью проговорил Левицкий. «Не надо геройствовать. Есть возможность, беги без оглядки. Твоя жизнь гораздо дороже всех этих подвигов, поняла?» «В смысле?» Она явно была не согласна. «А если там, допустим, Тошка будет, или ты, или Андрей, или кто-нибудь из знакомых?» «Тем более», — сердито заявил Глеб. Ноги в руки и бежишь без оглядки. Мы, взрослые мужики, сами справимся, а ты только под горячую руку попасть можешь и пострадать. «Ты что, шовинист?» — полюбопытствовала Маргарита. Она не привыкла, чтобы ее как какую-то фарфоровую куклу, запихивали в сервант, чтобы, не дай бог, не разбилась. «Я просто мужик и не собираюсь прятаться за спиной девушки», — без тени сомнения пояснил Глеб. Эта девушка должна оставаться за спиной, чтобы с одной стороны быть в безопасности, а с другой зорко следить за происходящим и вовремя дать подсказку. «Ты романов рыцарских не перечитал?» В голосе по-прежнему звучал скепсис, хотя его позиция не могла ее не тронуть. Особенно Рьяна сработало воображение. Глеб в рыцарских латах, с мечом в руках, на гордом животном. Вот только забрала шлема, постоянно падала со звонким стуком, а зверем был не благородный белый конь, а огромный, упитанный черный кот и розовые облака вокруг. Так и просится на холст. Меня так отец учил. Пожал плечами глеб. И по примеру родителей я вижу, как прекрасно работает эта тактика. Поэтому и прошу тебя о том же во всем. Разве это так много? Это было совсем немного, вот только звучало так, словно между ними все решено. Будто вместе раз и навсегда два человека, которые еще недавно даже были незнакомы. От этой картины сердце сладко замирало, но разум постоянно отдергивал. Вечный бой чувств и разума, в которых победа передавалась от одного спорщика к другому со скоростью мячика для пинг-понга. «Хорошо», — выдавила из себя Рита. «Вот и отлично». Дальше они двинулись молча. Шли недолго, всего пара домов. Возле подъезда Глеб набрал кот и быстро проговорил. «Лера, мы не знакомы, но мне очень нужно с вами поговорить. Это насчет молодого человека, что позавчера за вас вступился. Я не один с девушкой, вреда вам не причиню. Если боитесь пускать нас в квартиру, можете спуститься, поговорим во дворе». Секундное молчание, затем уверенное. «Я не боюсь, проходите». Нужная им квартира находилась на четвертом этаже, а лифта в подъезде не было. Пока они поднимались, в голове Риты проносились тысячи мыслей. Неужели вот-вот все уляжется? Только бы документы находились у этой Леры. Она уже устала смотреть на бледное лицо Антона, которого практически силой приходилось укладывать в кровать. Знакомый врач все таки осмотрел его и диагностировал сотрясение мозга. Возможно, с этим и была связана его локальная амнезия. Покой и постельный режим — вот что требовалось Вишнякову в ближайшие дни. Девушка уже стояла в дверях. Высокая, худощавая, с короткой стрижкой, в обычных джинсах и футболке, совершенно невозмутимое лицо, будто к ней каждый день приходит непонятно кто и зачем, посторонилась, пропуская в квартиру. Лишь пальцы слегка дрогнули на дверной ручке. Значит, не так спокойно, как хочет казаться. «Откуда вы знаете, что меня кто-то спасал?» Ровный голос. Маргарита невольно восхитилась ее выдержкой. «Обидчики твои рассказали». Криво усмехнулся Глеб, вспоминая летящего от двери Олега. «Лера, меня зовут Маргарита, это Глеб», — представила спутник Рита. «Это мой брат вас спас, как выяснилось, и мы к вам с небольшой просьбой». «Какой же?» — вздернула брови девушка. При Антоне был портфель с важными для него документами. Вступил в разговор Левицкий. «Он, случайно, не у вас?» Серьезный взгляд и полуулыбка, затерявшаяся где-то в уголках губ. Хваленное обаяние Глеба обычно не давало сбоев, но в последнее время все шло не так. «Даже если у меня, почему я должна вам верить?» — уточнила Валерия. «Насколько я понимаю, там действительно важные документы». «Он у вас?» — требовательно спросил Глеб, перескакивая с выноты, на «ты» и обратно. «Предположим». Ушла от ответа Лера, но между строк явственно слышалось «да». «Лера, видишь ли, мой брат в слегка потрёпанном состоянии после встречи с твоими соседями и сам приехать за ним не может», мягко проговорила Марго изо всех сил, стараясь не раздражаться. В чем то девушка была определенно права. «Могу только предложить вам два варианта. Вы либо едете с нами ко мне домой и лично общаетесь с Антоном, пусть там уже вас убеждает, как хочет, либо я сейчас звоню ему через видеовызов, и там ты уже убеждаешься, что это точно он». «Меня вполне устроит звонок», — кивнула Лера. Маргарита через свой мобильный связалась с братом. «Ну и что это за маски-шоу?» — недовольно спросил он, весь измазанный в майонезе. Кажется, его оторвали от завтрака. «Есть новости?» «Есть», — кивнула Рита. «Мы, кажется, нашли». «Что?» — Антон явно поперхнулся пельменем, закашлялся. «Ты серьезно? И такой дикий восторг в голосе. Маргарита вопросительно покосилась на Валерию, которая не отрывала взгляда от экрана. «Да», — кивнула она, — «портфель у меня».